Глава 6 Тайная встреча. Данила пил хмельное вино, друзья расщедрились, знали, что он его больше пива уважает, и закусывал горячим соленым мясом. Друзья вокруг смеялись, и Молодцов тоже радовался, что снова в кругу обережников, надежных друзей, а с ними он куда угодно прорвется. «Как ты его назвал?» — спросил Шибрида, дыша перегаром прямо в лицо. «Царь-батюшка». варяк опять захохотал. Даже слезы потекли, и так хлопнул своей деревянной ладонью по спине, что у Данилы чуть вино с мясом обратно не вылетело. — Но это ты хорошо придумал, — одобрил Вуйфаст. — Голова у нашего молодца соображает, — подтвердил Ломята. Данила, довольный собой, озирался и поймал взгляд Ваислава, полный гордости за своего ученика, а вот это уже высшая награда. Молодцов приосанился и ответил искренней улыбкой. — За батьку нашего Ваислава! — воздел кубок Данила. И обережники сотрясли комнату дружным рыком. Выпили. — Ты сильно на вино не налегай. Нам сегодня к стольнику царскому идти. Не забыл? — спросил Ваислав. — Нам, я думал, — начал Данила. — Хочу, чтобы ты знал, батька, и мне не нравится эта затея, — проговорил Айлат. — Вы нас будете прикрывать. — Со стрелища, ночью, в городе. Это все равно, что по коршуну стрелу пускать, когда он в самой высоте парит. — И все-таки будет, как я сказал, — добродушно пресек разговор Ваислав. — А ты, Данила, выспись до заката. Ночь у нас впереди трудная будет. — Батька дело говорит, — подтвердил Шибрида. — Ну, на посошок, чтобы все удачно сложилось. Когда Данилу разбудили, Преславу уже накрыла темнота, и в раскрытых ставнях загорелись алебастровые светильники, либо фитильки в плошках с жиром. У кого на что денег хватало? Хмель в голове почти не ощущался, но все-таки пришлось эту самую голову мокнуть в катку с ледяной водой. Помогло окончательно. Теперь наступила пора облачаться. — Шкуру свою оставь, — сказал Войфаст. — Айлат тебе свою кольчугу одолжит. — О, а вот это новость! — Данила отложил личную куртку с нашитыми железяками. — Сначала под доспешник, потом кольчуга. Молодцов попрыгал пару раз, чтобы броня села как надо, подвигался, привыкая к новым ощущениям. Кольчуга весила ощутимее больше его куртки, зато куда меньше стесняла движение, была прочнее и, самое важное, защищала все тело. Сверху надеть плащ до колен из дерюги, свитка по здешнему. Это вообще основная мужская одежда, что на Руси, что в Булгарии. Сейчас она не для защиты, а для маскировки. На ноги вместо привычных сапог лапти с обмотками. В новой одежде Данила вышел из подворья гостиницы, где жила Ихватага, не киевского купеческого подворья, а отдельного постоялого двора, который Путята снимал целиком. Там его встретил Вояслав. Данила его даже не сразу узнал. Батька стоял, опираясь на посох, в такой же дерюге. На голове старая меховая шапка, накладная борода, непривычно скрывала подбородок, и лицо все было перемазано в саже, так что и не разглядишь, что длинные усы синего цвета, особенно в темноте. «Запомни», — подойдя сказал Войслав, — «мы холопы Болярина Василия из Суржи в городе по его приказу. Запомнил?» «Ага. А такого Болярина ведь нет». «Как нет? Есть наверняка. Боляринов Василиев в Булгарии, как блох на собаке». Молодцов, понимающе усмехнулся. Вдвоем обережники побрели по узким и вонючим улочкам приславы Как казалось Даниле, издалека их и вправду не отличить от простых крестьян. «Не дать, не взять». Староста со старшим сыном по делам из деревни в город приехали. И, по правде говоря, считать себя сыном Ваеслава Молодцову было лестно даже в таком представлении. Позади них, где-то метрах в полтораста, шли Дровин и Айлат. Данила их не слышал, но знал, что они идут по их следу, и ему от этого становилось спокойней на душе. Конец посоха вдруг уперся Даниле в грудь. «Вот он, Кожевинный переулок, они на месте» озираясь, нормально для крестьян, бредущих по ночной улочке, продвинулись чуть вперед. Да, воняло здесь знатно, несмотря на то, что все лавки закрыты. Даже вонь сточных канав напрочь перешибала. «Зато тут собакам след трудно будет взять», — утешился Данила. И внезапно сообразил, что стольник, оказывается, знал, где назначать место встречи. Не случайно его выбрал. Из темноты послышался размеренный стук. Ваислав с Данилой насторожились, но продолжили идти. Звук приближался. Совсем скоро тусклая полоска света из неплотно закрытых ставней осветила скрюченную фигуру с клюкой. Батька коснулся правой руки Данилы. Знак «Не расслабляйся». Молодцов внутренне собрался. Под дерюгой у него пояс с мечом и кинжалом. И в случае опасности он, не раздумывая, пустит их в ход против того, на кого укажет батька. Обережники дали пройти старухе, А потом по знаку Ваеслава двинулись за ней вслед. Данила сначала не поверил, что это их связной. Но вдруг из-под ветхого одеяния вытянулась рука с клюкой, а на пальце блеснул золотой перстень. Клюка указала в проулок между лавками, и обережники последовали за ней. Проулок заканчивался вонючим тупиком, где воняло еще сильнее, чем в переулке. У стены старуха вдруг выпрямилась и оказалась царским стольником. Какой актер пропадает! Данила его так и не раскусил. И осанка, и манера движений. А вот Ваислав, похоже, сразу просек, что к чему. «Давай». Стольник протянул руку. «Что именно?» спросил Ваислав после кивка молодца, удостоверившего, что это тот самый поверенный царя. Во всяком случае, тот человек, которого он видел в академии. «Послание князя?» «Нет». «Что значит нет?» «Я отдам письмо только лично царю Роману». «Тихо», прошепел Гавриил. «Ты что, варяк не понимаешь, что к чему?» «Это ты, холоп», — Вайслав скривился, — «не понимаешь, что к чему?» «Письмо я отдам только Роману, и еще несколько слов скажу лично. Да и письмо само не при мне. За дурака меня держишь?» Царский стольник покрутил головой, будто ожидал, что сквозь стены за ним могут наблюдать. «Хорошо. Долго ты будешь в Преславе?» «Достаточно. Ну, хорошо. Тогда через два дня здесь же. Меня увидишь, значит, все сладится». «Нет, значит, нет. Понял? Понял». «А борода у тебя, варяк дурная? Любому видать, что накладная!» Мерзко хихикнул напоследок стольник. И пошел к выходу из подворотни. Данила было направился за ним, но Ваислав удержал. Гавриил скрылся из виду, но только через 300 ударов сердца батька разрешил выходить. В самом переулке пропел «Совой» один раз. В ответ три таких же крика. «Все обошлось, с Божьей помощью!» Ваислав перекрестился. «Пошли что ли к своим?» Весь следующий день Данила отсыпался. Ни друзья, ни купеческие приказчики его не беспокоили. Только служанка еду приносила. Но на второе утро дверь открыла не она. «Пошли мечами помахаем», — сказал батька. «Что-то ты совсем разнежился. Забыл, что у меня учишься». «Ага, я сейчас». Сонное настроение мигом исчезло. Данила бросился искать свою одежду. Ваислав, конечно, не стал его ждать. Встретились они уже на самом подворье, где другие обережники тоже разминались. Прислуги кругом не наблюдалось. Все работали в доме и выходили только с разрешения путяты. Это тоже было условием купца и отдельно оплачивалось. К своему удивлению, Данила среди купеческих охранников увидел Бенема, который вместе с Айладом и Дровином пулял стрелы в соломенное чучело. «Чего это он?» — спросил Молодцов. «Стреляет, не видишь? И получше тебя. Лучше скажи». «Как у тебя от лени голова не болит? Спина не ломит?» — спросил Ваислав на брови. не -а». Данила, пока сбегал с лестницы, успел сделать кое-какую зарядку. Разогрелся, в общем. «Тогда атакуй», — приказал батька. Данила, не задумываясь, выполнил приказ, схватил рукоять меча. Рука ощутила знакомую тяжесть. Дальше тело словно само выдало комбинацию. Показать укол в лицо, отдернуть меч. Выбросить укол в бедро, который сам собой превратился в размашистый проносный удар сбоку. Ваислав, разумеется, отошел на безопасную дистанцию. «Неплохо», — одобрил он. Данила вздрогнул. Острие меча шуйцы батьки вдруг оказалось в сантиметре от его переносицы. Второй меч Ваислава по-прежнему оставался в ножнах. «Ты атаковал человека со щитом». «Правильно», — пояснил батька. «Только когда у воина в левой руке меч, все по-другому, ведь так?» Синие усы приподнялись в усмешке. — Ага, — Данила сглотнул. Острие меча все еще смотрело ему между глаз, а рука, держащая его, не дрожала, и вообще казалось, что варяк так может простоять весь день. — Чем лучше щит? — Ваислав не дождался ответа. Видимо, этот вопрос был риторический. — Тем, что им можно закрыться полностью, прикрываясь им. Можно набежать на врага, ударить его, перекрыть ему обзор и в этот миг отрубить ему ногу. Меч Шуицы вдруг описал дугу и ударил Данилу по бедру. Плашмя. Не в полную силу, конечно, но все равно больно, блин. Мечом же закрыться трудно, особенно если у противника Секира. Но им проще атаковать, неважно куда и как. Клинок Ваислава пролетел над головой Данилы, так что ветер взвихрил волосы. «Хочешь, кали им, руби, взрезай жилы. В этом и преимущество обоерукого боя. Ты бьешься в обе стороны». В обе стороны смотришь, и каждый раз по-разному. Обманываешь, атакуешь, обходишь и бьешь. И в этом же его слабость. Упустишь момент, не уследишь за врагом или врагами. Надейся только на Бога да на крепость своих доспехов. Лови!» Ваислав бросил ему меч десницы. Молодцов, заслушавшийся речью батьки, все-таки сумел поймать меч. «Сейчас ты будешь отрабатывать махи от себя и к себе, поверху и понизу. Каждой рукой разные». И чередовать их будешь постоянно, чтобы не было больше трех одинаковых движений одной рукой. Мы с шибридой встанем по сторонам и будем принимать на палки эти удары. В любой момент мы можем делать выпады. Ты их должен отражать. Одной рукой, понял? Второй продолжать держать рисунок. Усвоил? Вполне. Кивнул Молодцов. Сначала он думал, у него взорвется мозг от такой нагрузки на вестибулярный аппарат. Но потом Данила нашел выход. Перестать думать и позволил телу самому рисовать нужные движения. Самое сложное было не зацикливаться, не повторять одни и те же движения, чтобы в бою их было не просчитать. Поэтому приходилось прибегать к минимуму расчетливой деятельности. Тут, конечно, шибрида своей славой помогали. Чуть Данила увлечется, ему сразу прилетало палкой в бок или по ребрам, по голове учителя все-таки не били. «Все-таки хорошо, что решил не стать писарем», — подумал Молонцов, Только эти мысли никак не сказывались на работе мышц. Они как бы шли отдельно». «Хорош», — приказал Вайслав, против обыкновения, не загоняв своего ученика до изнеможения. «Но я могу еще», — тяжело дыша, — ответил Данила. Руки налились тяжестью, но еще не отказывали. «Хватит», — я сказал, — отрезал батька. «Иди повиси вон на той деревяхе, а потом конём своим займись, а то скоро тебя узнавать перестанет. А потом собирайся, не забыл, куда идем?» Шибрида лишь похлопал друга по спине. Данила понимал, что варяг охотно бы пошел вместе с ним, а лучше вместо него. Но так уж сложилась судьба. Обережники и приказчики собирали повозки, запрягали коней и складывали товар. Так что помощь Данилы на конюшне была с руки. Как только они своей славой выйдут за ворота передавать княжье послание, весь купеческий караван покинет столицу Булгарского царства, чтобы не бросить тень на славянского торгового гостя Путяту, но далеко они не уйдут, разобьют в поприще от города лагерь и будут ждать тех, кто остался в Преславе. Лишний стимул для Ваеслава, Данилы и остальных сделать все как надо и как можно быстрее, ну и покончить уже с княжьей службой. Вновь Молодцов и Ваеслав шли по вонючей узкой улочке. Им навстречу, как и в прошлый раз, вышла старуха с клюкой. На этот раз золотой перстень никто не показывал, но обережники молча последовали за своим проводником. Все спустились реально в сточную канаву, подошли к здоровенному валуну. «Ну что стоите? Помогайте!» Тут Гавриил откинул капюшон, просунул непонятно откуда взявшийся шест под булыжник. Войслав кивнул. Молодцов присоединился к царскому стольнику. Вместе они сдвинули валун в вонючую жижу. «Да». Данила знал, что политические игры — грязное дело, но не думал, что настолько буквально все происходит. «Проходите» гаврил встал сбоку от черного зева, держа в руке зажженный светильник. — Нет, ты первый, — отрезал Вайслав. — Мне камень нужно на место поставить, чтобы тайный ход не нашли. — Мы справимся. — А куда этот тоннель вообще ведет? — Под дворец, в царские сады. — Вот ты и иди первым. Мы камень на место поставим. Ты только светильник тут оставь. гаврил неодобрительно хмыкнул, но лампу поставил. Изнутри у камня оказались удобные углубления, так что Данила с Воеславом легко втащили его на место и оказались в темном вонючем тоннеле. «За мной!» — шепнул Гавриил. Княжьи-послы направились вслед за стольником, шагая по склизкому полу тайного хода. Он вел под уклон вверх, так что Данила пару раз оскользнулся, но Воеслав помог, удержал. Гавриил шагал уверенно, сразу было видно, что идет он этим путем далеко не в первый раз. Постепенно вонь стала спадать. Может, правда, Данила просто принюхался? гаврил тихо сказал. «Стойте! Осторожно! Тут ступеньки!» Он первым поднялся наверх и со скрежетом сдвинул каменную плиту. «Сюда! Быстрее! Проходите!» Замахал рукой стольник. Ваяслав и Молодцов один за другим выскочили наружу. В нос Даниле ударил свежий воздух, смешанный с ароматом травы и цветов. От этого он испытал ощущение, близкое к пику кайфа. «Что вы тут шляетесь? Пригнитесь! Смотрите туда!» — зашипел снизу Гавриил. Ваислав тоже на миг потерял контроль, вдыхая свежий воздух. Они оказались между каменной стеной и беседкой, окруженной подстриженными кустиками. В беседке, судя по теням от пламени свечей, сидели люди. «Туда!» — одним жестом показал Гавриил. Охранники не спеша стали подходить к беседке, все еще оставаясь на стороже. «Ближе не подходите!» Остановил их голос у самой зеленой ограды. Позади из потайного хода выбрался Гавриил. Голос Даниле не понравился. Какой-то бесцветный, высокий, немного гнусавый. Но да по внешности не судят. Их собеседник обернулся. Лицо его было трудно разглядеть из-за бьющего в глаза света свечей. Но когда зрение привыкло, Данила смог кое-что увидеть. Небольшая подстриженная борода, горбатый нос, сощуренные глаза, лоб с залысинами. Другой держался в тени, его вообще было не разглядеть. «Покажите», — потребовал их собеседник. «Данил», — приказал Ваислав. Тот вынул из-за пазухи и протянул кусок кожи со знаком Владимира, оттиснутым на ней трезубцем. Хотя, на взгляд Молодцова, он больше походил на какие-то столбы, выставленные в ряд. «Хорошо, я тот, кто вам нужен», — сказал, выходит, царь Роман тем же бесцветным голосом. Ваислав улыбнулся. У него в ладони блеснула золотая монета с портретом какого-то бородатого мужика. Он перевернул ее. На другой стороне было отчекание на лицо, в самом деле похожее на то, кто сидел перед ними. Хотя оба портрета напоминали скорее детские рисунки. «Да, это ты. Приветствую тебя, Василев с Булгарией». войслав склонил голову. «Молодцов тоже». «Прости, что именуем тебя как подобает». «Это лишнее. Передавай то, что должен. Время дорого» как прикажешь». Ваяслав отдал царю свиток пергамента, тот его раскрыл, быстро прочитал. Что-то извительно сказал своему собеседнику, похоже, по-гречески. Данила греческого не знал, а вот его батька был вполне полиглотом, но он не стал расстраивать царя этой информацией. «Архонт Владимир предлагает мне те же условия, что и моему брату». Это еще не все. Князь просил передать на словах. «Что именно? Он хочет, чтобы ты и приславский патриарх Титуловали его Василевсом и отдали за него дочь Петра. Ведь у тебя есть еще сестра? Да, но ее выдали за одного из камитулов который, правда, скоро почил. Сейчас, насколько я знаю, ее собираются сослать в монастырь. Впрочем, не уверен. Тем же абсолютно бесстрастным, лишенным эмоций и усталым голосом ответил царь Роман. У меня есть с собой люди. Если это необходимо, мы могли бы... «Потребовать дочь царя, христианскую царевну, отдать замуж за язычника, как это по-скифски?» скивски перебил Ваислава Роман. «Твой брат и ты согласились на условия Святослава и не были ущемлены ни в чести, ни в титулах». «Да, я помню. А еще я помню, как рамии ворвались в наш с братом дворец. Вот в этот самый. А отряд русов в это время убегал прочь из Преславы». «Не убежал, а прорвался с боем», — поправил Ваислав. «Ты был среди них?» нет — Я в это время воевал в Сирии, но хочу напомнить тебе, Василевс, что византийский кесарь близко, булгарские комиты еще ближе, а Владимир в Киеве. Подумай, Василевс, с кем тебе будет проще править? — В этом-то и дело, — варяк вздохнул Роман, — что твой архонт далеко, а его отец еще дальше. Он сунул пергамент в пламя свечи, и оно осветило его лицо. Оно было примерно таким, как и представлял Данила по голосу невыразительная, апатичная, взглянешь на него и не подумаешь, что перед тобой великий правитель. Впрочем, роман таким и не был, и вряд ли его можно упрекнуть за это. Всю жизнь он провел в заложниках при сильных владыках». Воислав пропустил мимо ушей слова о Святославе. «Но если мой князь окажется близко, может ли он рассчитывать на твою поддержку? Тогда все будет в руках Бога, а тайные ходы к преславу, в чьих они будут руках?» «Неисповедимы пути его», — после раздумий ответил Роман. «Но если он проявит ко мне должное уважение, то и я отвечу ему тем». «Что касается женитьбы, то без крещения Владимира ни о какой свадьбе не может быть и речи. Но если Владимир твердо решил...» «Тихо!» — перебил царя Ваислав. Я слышал шаги. «Уходите!» — схватил за локоть Данилу Гавриил. «Передай Владимиру, что ты тут видел, варяк быстро сказал Роман и уже спокойным тоном добавил. «Афанасий!» раскрой писания